Все спасенные вещи свезли во двор центрального универмага, свалили там в самом темном углу и позвонили в милицию. С волнением слушала Каролина повествование о невероятных приключениях, не сводя сияющий глаз с Павлика. Ее внимание воодушевляло мальчика, и если бы не скептическая сестра, уж он бы разукрасил довольно обыденное по сути своей происшествие всякими интересными подробностями. Но, ну, например, могла завязаться перестрелка со свирепыми гангстерами, дело могло дойти и до рукопашной, и он, Павлик, свободно мог бы спасти жизнь отцу девочки. К сожалению, никаких гангстеров по дороге не попалось, и Павлику не удалось проявить себя во всем блеске. За ними даже никто не следил, хотя пьяница, мирно спящий на одной из автобусных остановок, вполне мог оказаться вражеским шпионом. Да мало ли что еще могло приключиться. К сожалению, присутствие сестры сдерживало полет фантазий, и Павлик уже пожалел, что пришел вместе с сестрой. О том, что было дальше, рассказывала Каролина, потому что, сгрузив вещи во дворе универмага, усталые герои отправились по домам, оставив в укрытии тех, кому не надо было с утра отправляться в школу или на работу. Папу Каролины и кореша Рафала. От папы Каролина и узнала, что было потом. Получив по телефону от пожелавшего остаться неизвестным благожелателя интересное сообщение, сотрудники милиции, хоть и не совсем поверили ему, все-таки прислали во двор универмага одну патрульную машину. Два сотрудника милиции с недоумением и восторгом обозрели гору дефицита и вызвали подмогу. Вскоре во двор, завывая и сверкая огнями, примчались еще четыре патрульные милицейские машины. И воронок, закрытый фургон, в котором обычно перевозят арестованных. Он-то, собственно, и оказался самым подходящим транспортным средством для перевозки запчастей на базу главного управления милиции города Варшавы. Из реплик, которыми громко обменивались блестители порядка, Каролин и папа понял, что они ничего не понимают и считают вот эту гору дефицита свалившимся с небес подарком судьбы, некоторым возмещением за их многотрудную и опасную службу. Да, папа слышал их соображения относительно личности того, кто мог подбросить им такой подарок, но все эти соображения были далеки от истины. А пока они собирались на следующий же день вызвать владельцев тех похищенных вещей, которые уже несколько месяцев находились в розыске. К сожалению, все на свете имеет конец. Даже повествование о самых невероятных происшествиях. Павлик мог бы бесконечно говорить на эту тему, но сестра безжалостно прервала визит, напомнив, что у них еще много дел. У калитки дома их ожидал Стефик тоже измученный и засыпающий на ходу, а к тому же чрезвычайно удрученный. Уже на первом уроке мальчик вдруг понял, что конец операции, блестяще проведенной этой ночью, автоматически означает и конец его контактам с обожаемым существом. Все радуются счастливому окончанию дела. Для него же, Стефика, оно сущее несчастье. И мальчик принялся раздумывать над тем, что бы такое предпринять, чтобы контакты продолжались. Кажется, он немного отвлекся от того, о чем говорилось на уроках. Схватил две двойки и окончательно пал духом. Только к концу пятого ему удалось кое-что придумать. Спасительной соломинкой, за которую ухватился Стефак, стал, конечно же, его бывший подопечный Зютик. Надо нанести ему визит. «Ну и рожа, доложу я вам!» В упоении описывал Стефак внешний вид врага. Глаз совсем заплыл. «Нос распух так, что больше ничего и не видать. Должно быть, Кара здорово приложила ему своим намордником. лоб весь в синяках, а сам валяется и стонет. Какие еще будут поручения?» С большим удовлетворением выслушали эти сообщения брат с сестрой. «А ты разговаривал с ним?» — поинтересовалась Яночка. «Я-то разговаривал, да он не очень, не очень-то разговорчивый», — Бормотал. — Все кончено. Вышвырнули его, как выжатую тряпку. — Может, выжатый лимон? — переспросила Яночка. — Не помню точно, но что-то выжатое. И еще шипел, что я ему несчастье приношу. — Не знаю, я старался как мог.